Теперь уже на всем протяжении баррикады то и дело вспыхивали стычки, но все они заканчивались одинаково. Были подняты осадные лестницы, и на некоторых участках вдоль гребня солдатам удавалось проникнуть внутрь, но им вечно не хватало места для атаки. Защитников было гораздо больше, чем нападающих, и пусть даже не все участники обороны были вооружены, пока что они справлялись. Больше всего Ваймса поразил воинственный дух престарелых дам. в сочетании с природной мстительностью и отсутствием всякой жалости к поверженному врагу. Когда дело доходит до боевых действий, дай такой бабульке пику и укажи дыру, в которую тыкать, и солдатикам по ту сторону придется ой как туго. А еще весьма кстати пришлась вдохновенная идея Реджа Полубота насчет использования запаса мясной вырезки в качестве психологического оружия. Нападавшие росли не в тех домах, где на стол подавались подобные яства. Мясо там было в лучшем случае приправой, а не едой. Кое-где солдат, достигших верхних ступенек лестниц, под крики и стоны их более неудачливых товарищей, втаскивали внутрь и обезоруживали их же бывшие сослуживцы. А потом их спускали вниз и подчивали стейками, жареными цыплятами, яичницей и обещаниями, что когда наступит революция, Каждый день будет подобен нынешнему. Ваймс не хотел, чтобы эта новость распространялась быстро, ведь тогда их ждет массовое вторжение. Но старушки, ох эти старушки! Так уж получилось, что районы республики улицы паточные шахты были естественной вербовочной базой для армейских полков. Кроме того, это был район, где проживали большие семьи, а слово «матриарха» было законом. Выставляя во время затишья на парапет баррикады бабушек с рупорами, Ваймс чувствовал себя военным преступником. — Я знаю, что ты схоронил Стамрончик, и стыдишь нос высунуть. Это твоя бабуля. Вздумаешь залезть сюда еще раз, и я хорошенько отшлепаю тебя тыльной стороной щетки для волос. Наша Рид шлет тебе привет и просит поскорее вернуться домой. У дедули новой массе он чувствует себя намного лучше. «А теперь хватит заниматься глупостями!» Это была грязная игра. Но Ваймс гордился своими престарелыми полкотводицами. Подобные выкрики подтачивали боевой дух куда лучше стрел. Вдруг Ваймс осознал, что ни на веревках, ни на лестницах никого больше нет. Он все еще слышал крики и стоны внизу, но солдаты, которые могли держаться на ногах, отступили на безопасное расстояние. А теперь на их месте я спустился бы в подвалы домов, что поближе к улице, — думал Ваймс. анг стоит на лабиринте подземелий, и я пробился бы сквозь гнилые стены и в половине подвалов по эту сторону баррикад, разместил своих людей в тепле и безопасности. Правда, прошлой ночью я же послал специальный отряд с наказом запереть и заколотить каждую дверь подвала, которую они могли найти, но в конце концов... Я бы и так не рискнул сейчас драться с собой. Он выглянул в щель между досками и с изумлением увидел, что какой-то человек осторожно пробирается по улице между обломков и стонущих солдат. Он нес белый флаг и время от времени останавливался, чтобы помахать им, но ура при этом не кричал. Подойдя как можно ближе к баррикаде, он окликнул. «Меня кто-то слышит?» За стеной Ваймс на мгновение закрыл глаза и подумал о боге. «Да, чем могу служить?» — крикнул он в ответ. «С кем я говорю?» «Сержант Киль, ночная стража. А вы кто?» «Младший лейтенант Харап. Э, мы просим о небольшом перемирии». «Зачем?» Э, «Чтобы мы могли вынести наших раненых». «Законы войны», — подумал Ваймс. «Правила воинской чести, чтоб меня боги любили». — А что потом? — спросил он. — Прошу прощения. — Что будет после этого? Мы снова начнем драться. Э -э — Вам никто не сообщил? — спросил младший лейтенант. — Не сообщил что? — Мы сами только что узнали. Лорд Ветрун мертв. Теперь Патриций, лорд Капканс. Те защитники, что стояли поблизости, выразили свой восторг громкими криками, и радостная весть быстро разнеслась по баррикаде. Ваймс почувствовал облегчение. Но он не был бы Ваймсом, если бы оставил все как есть. «Так вы хотите поменяться?» «Э, что?» «Я имею в виду, не хотели бы ваши парни попытаться защитить баррикаду, а мы можем попробовать ее атаковать?» Ваймс услышал смех участников обороны. Наступила пауза. Наконец, молодой человек сказал. «Ха, «А зачем?» «Потому что поправьте меня, если я ошибаюсь. Отныне мы преданные сторонники законного правительства, а вы кучка мятежных пособников свергнутой власти. Разве не так?» эм, думаю, мы выполняли вполне законные приказы». «Слышали о некоем капитане Свинги? да». Он тоже был убежден, что выполняет законные приказы, сказал Ваймс. Эм, да». Не поверите, до чего он удивился. Ну, ладно, договорились, перемирие. Мы согласны. ходить мои ребята подсобят вашим. У нас здесь есть доктор, очень хороший. По крайней мере, с нашей стороны я вопли пока не слышал. — Большое спасибо, сэр. Молодой человек козырнул. Ваймс отсалютовал в ответ. Затем он спокойным тоном обратился к защитникам баррикады. — Ладно, парни, отбой. Похоже, мы своего добились ним и тем так катанием. Он спустился вниз. — Ну вот и все, все кончено. Звоните в колокола, танцуйте на улицах. — Сержант, вы это серьезно насчет того, чтобы помогать их раненым? — спросил Сэм, стоявшую под ножей лестницы. — Что ж, это не так глупо, как все, что происходило до сих пор, — сказал Ваймс. — Они такие же городские парни, как и мы. И не их вина, что им дали неправильные приказы. И это застрянет у них в памяти, — подумал он, — заставит задуматься, почему происходит подобное. Только вот Нэнси был мертв, сержант. Ваймс глубоко вздохнул. Он уже знал это, когда стоял там, на шатающемся парапете, и все же слова Сэма отозвались болью в душе. Я полагаю, многие из этих солдат тоже не доживут до утра. — сказал он. — Да, но они были врагами, сержант. — Всегда стоит поразмыслить, кто же на самом деле твой враг? Ваймс с усилием дернул повозку, расшатывая баррикаду. — Как насчет такого ответа? Враг — это человек, который пытается проткнуть тебя мечом. Не отставал Сэм. — Ну, для начала неплохо, — хмыкнул Ваймс. — Но бывают моменты, когда... Стоит мыслить шире.